Протоангел, протоангелы, протоангел, подобно протодемону, является собой меньший тип ангела, более обычного ангела, принадлежащий к вещественной сфере и менее к холсту, вследствие чего он имеет в своем распоряжении меньше искры и волшебства. Этот тип ангелов легче поддаются искажению, нежели другие, поскольку вещественная сфера более низменна, чем невещественное. А протоангел может быть сбит с истинного пути и введен в искушение, подобно обычному человеку, и даже побужден к действиям против того, кто его вызвал.